Анклав. Франкфурт. Территория. Цвай лихтьфиртель. Хочешь о чем-то узнать? Спроси. Я добавлю к своему предложению миллион евродинов. Аукцион. Отрезал дорада Я свяжусь с вами и сообщу, когда он пройдет. И отключил коммуникатор, не дожидаясь ни более заманчивого предложения, ни очередных угроз. Все.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 Дарада положил коммуникатор в карман и грустно усмехнулся. «Молодец, Кададзе, все рассчитал правильно. Чтобы выжить, Виму придется выполнять все его приказы. Вот только...» «Не бывает совершенных планов, Чезаре», — пробормотал Дарада «Поверь, не бывает. Потому что загнанные в угол люди ведут себя непредсказуемо. Одни сломаются, опустят руки и, возможно, даже закроют глаза»,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 когда серые мышки, забитые жизнью недотёпы, неожиданно обнажали клыки и рвали обидчиков на части. Или погибали, сомкнув челюсти на горле врага. Человеческий фактор. Каддаций всё рассчитал правильно. Большинство людей, окажись они на месте Дорада, приняли бы предложение, надеюсь что на этот раз их не обманут, попытались бы сыграть по правилам Чезары, отправились бы в Марсель, а не во Франкфурт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 «Но это не значит, что я должен прощать тех, из-за кого мне пришлось бежать. К тому же...» Дородо помолчал. «Я вам не верю. Я видел много людей и знаю, что Кадаци постарается меня обмануть. Так что извини. Я тебя ненавижу!» Она вспомнила засаду у дома Банума, бегущего от полицейских ДД и выстрелы в его преследователей.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 Многоэтажные жилые дома, многоэтажные трущобы. И повсюду люди. Арабы, белые, китайцы, негры. Женщины в паранджах и хиджабах. Безы в серой форме. Муниципальные служащие и бродяги. Клерки в костюмах и работяги в комбинезонах. И все куда-то идут. Все куда-то торопятся. У каждого есть дело и есть заботы. Люди. Их много. И с каждым днём становится все больше и больше.